Всех известных мне способов быстро поднять себе настроение – самый безотказный, бессмысленный выпендрёж. Я люблю устраивать балаган, причём способен устроить его практически в любых обстоятельствах, потому, вероятно, и жив до сих пор. И безумен настолько в меру, что даже намёка на запах говорят нет. Так что в полдень я отправился в дом у моста в сопровождении шиншийской принцессы, которая крепко держала меня за руку и не намеревалась отходить ни на шаг. Вероятно, именно её благотворным воздействием объясняется тот удивительный факт, что настроение у меня ещё до выхода из дома стало вполне ничего. С учётом всех обстоятельств оно могло считаться отличным. По крайней мере, я не впал в глухое отчаяние, как это у меня принято. Наоборот, начал вполне оптимистически думать, что всё даже к лучшему. В конце концов, пожиратели не вчера появились. Они всегда существовали. Просто раньше я о них не знал. Зато теперь знаю». А знать всегда лучше, чем не знать. «По-моему, ты поднимаешь мне настроение, юная леди топута честно сказал я принцессе. Она кивнула. «Наверняка я его всем поднимаю. Чем ты хуже других? Может, перестанешь быть похож на злодея, если я подольше с тобой поживу?» «А я что, правда похож? Думал, ты так говоришь, потому что на меня сердишься». «Я, конечно, сердилась», — призналась принцесса, «но на злодея ты и правда похож». У великого халифа кутай анарумы есть любимый военачальник, повелевающий всеми стражами границ с Красной пустыней. Такой красивый, веселый, всегда приезжает с подарками. Все говорят, хороший человек, а мне все равно видно, что он злодей каких мало. Такого лучше не сердить. Ты на него похож. Да, сердить меня совершенно точно не надо, согласился я. Но если все-таки очень захочется, лучше делать это вечером чем с утра. Целее будешь». «Я уже поняла, что тебя нельзя будить», — нетерпеливо отмахнулась принцесса. «А можно я уменьшу и спрячу вон тот фонарный столб?» «Не стоит. Сама посмотри. Он же вкопан в землю. Как, интересно, ты собираешься возвращать его на место. Начни с чего-то попроще». «Ладно», — разочарованно вздохнула она. «Тогда пусть будет вон тот горшок с белыми цветами». «Валяй», — согласился я. Вообще-то идея с горшком мне тоже не понравилась, наверняка расколотит, вытряхивая из пригрышни, а мне потом разбираться с хозяевами загубленного имущества, в смысле вламываться к ним в дом с криком «Тайный сыск столицы Соединенного Королевства!» и силой всучивать деньги за нанесенный ущерб. Но нельзя слишком часто говорить «нет» начинающим, если хочешь, чтобы они не утратили интерес к учебе. Или, что гораздо более вероятно, не перестали спрашивать у тебя разрешения. Справедливости ради горшок принцессу не разбила, только вернула его не на подоконник, где он стоял, а на тротуар. Но это как раз совсем не беда. Пока я, воровато оглядываясь, водворял горшок цветами на место, принцесса нетерпеливо дёргала меня за полу лоухи А вот тот мобилер можно уменьшить? Он большой, но в землю не вкопан. Буквально в квартале от управления полного порядка стоит мой амобилер. С ним можешь делать что хочешь. Переживу. А пока потренируйся на чем-нибудь помельче, ладно? К счастью, принцесса не стала спорить, а с энтузиазмом кивнула и потянула меня к забору, возле которого кто-то оставил пустое ведро. В итоге дорога в дом у моста, обычно отнимающая у меня минут двадцать, заняла у нас два с лишним часа. Принцесса желала уменьшать и прятать в пригоршне буквально всё, что попадалось ей на глаза, а я старался, чтобы на два-три ни в коем случае приходилось хотя бы одно «давай». В результате мой аммобилер, с которым я заранее попрощался и даже успел прикинуть, где буду покупать новый, от принцессиных действий совершенно не пострадал. Юная леди Тапута стала настоящим мастером, пока только отдельно взятого трюка, но, ёлки, всего за одну прогулку. Все бы так. Нечего и говорить, что всё это время мы оставались в центре всеобщего внимания. Зеваки высовывались из окон, простодушные школьники застывали столбом, а некоторые прохожие специально переходили улицу, чтобы на нас поглазеть. Я этого не люблю, однако сегодня горожане разглядывали не меня, а мою спутницу». К облику шиншийских гостей у нас пока не привыкли, поэтому её разноцветные косички и широченные штаны, каким-то чудесным образом не изменившиеся после всех приключений, производили настоящий фурор. В общем, мне даже понравилось. Находиться в тени чужой славы куда приятнее, чем пожинать плоды собственной. Подумаешь, сэр Макс из «Тайного сыска», эко-невидель. Зато с какой девчонкой по городу идёт?» В коридоре дома у моста нам навстречу попалась леди Кайрена Умата. Я еще вчера дал себе честное слово, что постараюсь ее щадить. В смысле, обойтись без нотации и даже укоризненных взглядов. В конце концов, Джуфин любит интриги, а значит, она молодец, организовала шефу внеочередное развлечение. Тут не ругаться, а спасибо надо сказать. Поэтому, здороваясь, постарался вложить в улыбку двойную порцию обычной приветливости. Но леди Кайрену это почему-то не проняло. Суха кивнула, глядя при этом не на меня, а на принцессу. По-человечески её можно понять. У меня-то ни косичек, ни таких роскошных штанов. И отправилась на свою половину управления. «Такая прекрасная кудрявая дама с таким красивым носом!» Восхищённо вздохнула принцесса и обиженно добавила. «А я ей почему-то совсем не понравилась. Как такое может быть? Просто это прекрасная дама с носом, начальница столичной полиции». — объяснил я. — Наверное, решила, что я арестовал тебя за хулиганство. — А арестовал за хулиганство? — изумилась принцесса. — Меня? ты какой же несуразный смятенный пышущей жаром задницей неудачливого демона, и засаженной сорняками пустыни надо быть, чтобы такое подумать? Я же из ближней свиты великого халифа Кутай Ана румы Нас арестовывать нельзя? — Ну, вообще-то можно, если больших бед натворите. А у нас ходят слухи, что вы отчаянные хулиганки. Стоит вам получить выходной и отойти подальше от дворца, сразу напиваетесь и устраиваете драки. — Такое случается, — согласилась принцесса. — Ну, во-первых, не часто и не со всеми. Я, например, с незнакомцами на улице всего трижды дралась. И видел бы ты этих незнакомцев, сам бы с ними сразу подрался, точно тебе говорю. А во-вторых, что такого плохого в драках? Все, что мы делаем, приносит радость. И наши драки тоже веселят людей». «Веселят, конечно», — подтвердил я. «Но не всех и не всегда. Некоторые люди почему-то не очень любят получать в глаз сразу после завтрака. Или, например, на закате. Странные такие, правда? Никак им не угодишь». В общем, вся наша полиция во главе с начальницей наслушалась сплетен о том, как вы с подружками обычно проводите время в отпуске, и теперь ждет от вас всевозможных бед. «Надо же!» — помрачняла принцесса. — Сплетни какие-то ходят, оказывается. Полиция ждет бед. А я-то думала, нас все очень любят. Ты меня огорчил, сыра, Макс Быть такого не может, — отмахнулся я. — Все, что я делаю, приносит радость, точно тебе говорю. И показал ей язык. Просто не удержался от искушения. Одно удовольствие дразнить таких вредных девчонок. Даже приятней, чем серьезных зануд. «Что он натворила эта прекрасная юная леди, что аж тебя пришлось вызывать?» спросил Нуминорих. «Или ты просто случайно мимо проходил?» Нуминорих сидел на потолке зала общей работы. Кроме него там не было никого. Кабинет сэра Джуффина Хали тоже пустовал, если только шеф не решил вдруг заделаться невидимкой, чтобы тайно подсматривать, как Нуми Норих в полном одиночестве сидит на потолке и курит длинную шиншизскую трубку, которая как это заведено в столице Соединенного Королевства, вошли в моду примерно четверть часа спустя после прибытия наших гостей. Станут считаться признаком дурного вкуса на следующий день после их отъезда, а потом, лет двести спустя, внезапно вернутся и снова всех покорят. Это было довольно досадно. Не мода на шиншийские трубки, а одиночество Нуменориха. Я тут явился такой красивый в сопровождении шиншийской принцессы, приготовившись рассказывать, что вдохновился примером халифа и тоже решил завести себе ближнюю свиту. Правда, пока переманил на службу только одну девчонку. Ну, да лиха беда начала. Пару дюжин быстро, небось, соберу. А больше мне пока и не надо. Я великий аскет. И где, спрашивается, восхищённая публика? Публика где? Эта юная леди меня поколотила, а потом попыталась выпить всю мою кровь, — сказал я Нуминориху. А больше хвала магистром вроде бы ничего не... Я ещё долго мог бы продолжать в том же духе, но принцесса, всё это время восхищённо разглядывавшая Нуминориха, меня перебила. «Как он это сделал? А ты так умеешь? Я тоже хочу!» Её можно понять. Простые эффектные трюки вроде сидения на потолке, словно бы специально созданы для рекламы возможностей угуланской очевидной магии среди восторженной молодёжи, начиная, собственно, с меня самого. Я в своё время тоже не мог успокоиться, пока не освоил этот приём, хотя особой практической пользы от него нет. Для дела всего пару раз пригодился, да и то вполне можно было обойтись. Ну учите меня, пожалуйста. — умоляла принцесса, поочередно взывая то ко мне, то к Нуминориху. «Я всю жизнь об этом мечтала, чтобы утром папа вошёл в мою комнату, а я такая ему с потолка «Привет!» «На самом деле, не обязательно именно папа. Всех хочу удивлять!» Нуминорих, добрая душа, не выдержал её напора, спросил меня. «Ты не против, если я её покажу?» «Ну, в общем, ясно, чем мы все потом занимались». Принцесса так увлеклась, что даже мою руку отпустила. Правда, оказавшись на потолке, тут же взвыла. «Ой, Сарамакс, пожалуйста, пожалуйста, иди сюда!» Пришлось сигать за ней туда и обратно. Но не стану врать, будто это причинило мне немыслимые страдания. Скорее, наоборот. Принцесса училась фантастически быстро. По крайней мере, уже через час она объявила, что ужасно устала и хочет полежать но разлеглась при этом не на ковре и не в кресле, а прямо на потолке. Привычно ухватилась за мою ногу и почти сразу уснула. А это уже какой-то запредельный уровень мастерства. Лично я спать на потолке не умею. Правда, никогда и не ставил перед собой такую задачу, но сам факт. «Такая молодец эта юная леди!» — уважительно сказал Нуминорих, снова раскуривая трубку. «Она действительно пыталась выпить всю твою кровь?» «Не всю, а только пару капель», — отмахнулся я. Зато не пыталась, а взяла да и выпила. «Зачем?» — удивился Нуминорих, явно прикидывая, не надо ли и ему. Джуфин решил, что это полезно для её здоровья. Потом как-нибудь расскажу. «А, собственно, где он? Куда вообще все подевались? Что за зловещая пустота?» «Да не особо она зловещая», — возразил Нуминорих. «Я же тут сижу. И куруш в кабинете. Остальные то ли помогают полицейским, то ли наоборот мешают им наломать дров» а сэр Джуфин ещё около полудня отправился с визитом к шиншизскому халифу. — Великому халифу! — сквозь сон пробормотала принцесса. — Великому! — согласился Нуменорих. — Он вообще на диво покладистый человек. — И до сих пор там сидит? — изумился я. — С полудня? — Понятия не имея. — Там или ещё где-то. Я же за ним не слежу. Факт, что ушёл и не возвращался. Попросил меня подежурить, и если что-то стрясётся прислать ему зов, но ничего не стряслось, как видишь. Только ты привёл юную леди, но вряд ли это следует считать происшествием, угрожающим безопасности Соединённого Королевства. — Ты недооцениваешь нас обоих, — невольно улыбнулся я. — Такое вполне возможно. Просто к тебе я давно привык, а юными леди меня особо не напугаешь. Почему-то с детства их не боюсь. Кстати, совершенно удивительный у неё запах. Жители Уандука и вообще все, у кого в роду были киефаи, пахнут... «Ну, условно говоря, мёдом. Запах и правда похож. Сладкий, отчасти даже цветочный. Понятно, что у всех эта медовая нота выражена по-разному, но она непременно присутствует. По ней я могу безошибочно определить, что у человека были киевайские предки, даже если он сам о них ничего не знает. Но некоторые женщины из ближней свиты шиншизского халифа, включая эту юную леди, пахнут совсем иначе». «Никакого намека на сладость. Скорее, похоже на дым и еще что-то, чему нет аналогов. Ничего подобного я раньше не обонял. Я не стал рассказывать Нуминориху о происхождении дочерей Красной пустыни, а только сказал, возможно, это как-то связано с их удивительной врожденной способностью успокаивать своего повелителя и вообще всех подряд». Юная леди, кстати, и меня успокоила, хотя большую часть времени вполне безобразно себя вела, как в её возрасте и положено. Она молодец. то, -то я смотрю, какой-то ты сегодня подозрительно всем довольный», — кивнул Нуминорих, — «почти как на тёмной стороне». «Да не то, чтобы вот прям всем», — возразил я, но не слишком уверенно потому что настроение у меня и правда было отличное. Как ни пытался сам себе его отравить размышлениями об ужасных пожирателях, грозящих ни в чем не повинным сновидцам, пока я тут развалившись сижу на потолке и ничего не предпринимаю, эти мрачные мысли почему-то совершенно не влияли на мое настроение. А ведь прежде испортить его могло все что угодно, включая скомканный пересказ, недостаточно жизнеутверждающей чужой галлюцинации трехсотлетней давности, например». о сказал сэр Джуффин Халли. Он внезапно возник на пороге и сразу уставился на потолок, где мы так уютно расположились. «Ваша работа, или юная леди сама справилась?» — наконец спросил он. «Сама», — отрапортовал Нуминорих. «Я только объяснил и показал». «Она ещё и мой любимый грузчицкий приём освоила», — добавил я. «Прямо с утра пораньше, буквально с третьей попытки. Я сам в своё время гораздо дольше учился». «Разве дольше?» — удивился Джуффин. «По-моему, ты тоже всё с хватал. Но это не отменяет того факта, что юная леди большая молодец». «Это ты, ты мне говоришь?» — сонно переспросила принцесса. «Да, я теперь умею по-вашему колдовать». «Хороший вечер, госпожа Топута», — вежливо сказал ей Джуфин. «Великий халиф Мурана Кутай-Ан-Арума попросил меня передать тебе привет и подарок». «Он знает, что ты попала в беду, рад твоему спасению, счастлив, что мы взяли тебя под защиту и милостиво дарует тебе позволение не появляться на службе до тех пор, пока я не сочту, что тебе больше ничего не грозит». «Как же это приятно!» — обрадовалась принцесса. «Великий Халиф Кутай Анарума такой добрый, заботливый человек!» Она открыла глаза и тут же пронзительно заверещала. «Ой, моя страшная мать пустыня! Почему всё стало вверх ногами? Помогите, не хочу так!» «Просто ты уснула на потолке», — напомнил я, «а перед этим сама сюда залезла, и можешь сама же спуститься обратно на пол, как уже много раз проделала. Зачем тебе помогать?» «Ой, правда же!» — звонко рассмеялась принцесса, а я и забыла, что забралась на потолок. Она одним ловким движением переместилась на пол и тут же недовольно скривилась, сказала мне, «Без тебя очень плохо, скорее иди сюда». «До сих пор не можешь обходиться без сэра Макса?» — нахмурился джуфин «Уже столько времени прошло, что пора бы этому закончиться. Или ты ещё раз пила его кровь?» «Нет», Нет. — хором ответили мы с принцессой. Я спустился с потолка, девчонка вцепилась в мою руку и тут же заулыбалась. «Совсем другое дело», — и нетерпеливо спросила джуфина «А где мой подарок? Ужасно интересно, что там?» Джуфин вручил ей крошечный свёрток, и принцесса тут же принялась разворачивать блестящую не то бумагу, не то ткань. Внутри оказалось что-то вроде конфеты. Принцесса сунула её в рот, проглотила, не проживав, мечтательно зажмурилась и вдруг произнесла, негромко нараспев, как некоторые поэты читают свои стихи. «Как солнце, сияя, выходит из-за облаков, как прибрежные камни обнажаются во время отлива, как проступают из тумана знакомые очертания городской стены, так вернёшься ты к нам однажды в синеве сумерек на пороге ночи, сама как ночь, исполненная немыслимых тайн». На этом месте принцесса умолкла. Мы озадаченно уставились на неё. Что это было? Откуда вдруг взялись облака, туманы, отливы и ночи, полные тайн? «Извините», — наконец сказала принцесса, — «Я не очень-то благородно поступила. Похвасталась перед вами подарком великого халифа Кутай Анарумы. По правилам этикета, такие послания следует получать в уединении, чтобы остальным, не удостоившимся личного обращения великого халифа, не было обидно. Радость одного человека не должна становиться источником страдания для остальных. Но я не смогла удержаться. Я люблю хвастаться. Такой уж родилась». «Не беда», — утешил ее Джуфин. «Не беспокойся о нас. Мы не очень невыносимо страдаем. По крайней мере, я». «Ну да, ты-то ты сам провел много времени в обществе великого халифа Кутай-Ана-Румы», — понимающий кивнула принцесса. «Правда, рядом с ним хорошо?» «Так хорошо, что мой короткий деловой визит, как видишь, затянулся до вечера», — покаялся джуфин «Просто невозможно было заставить себя встать и уйти». «На этом месте я заподозрил, что шиншийский халиф завзятый картёжник и любитель делать крупные ставки. Иных способов поработить волю шефа тайного сыска, насколько мне известно, пока не изобрели». «Сэр Номинорих, тебя ждут в канцелярии скорой расправы», — внезапно сказал Джуфин. «Им позарез приспичило определить происхождение одного важного документа, то есть выяснить, откуда именно его прислали, будучи под воздействием чар двора». «Я поленился вникать в суть дела, но обещал любезно предоставить посильную помощь в твоём лице. Ты же сможешь определить это по запаху, я правильно понимаю?» «Если посылку не обработали какими-то специальными зельями, уничтожающими запахи, наверняка смогу», — кивнул Нуминорих. Судя по выражению лица, его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, на горизонте появилась потенциально увлекательная задача, а с другой — не хотелось покидать нас в такой интересный момент». Но выбора у него не было, послали – иди. В некоторых случаях отсутствие выбора – благо. На мой вкус, одно из самых малоприятных благ».